Глава третья. Аврора. «Дорогая, может быть, мы с тобой сходим?» Волновалась за меня пожилая миссис Фиона Эллингтон, пухленькая и очень милая супруга-пекаря, моя наставница в этом мире и городе, и подруга. Она разлила по чашкам мятный чай, разрезала вишневый пирог и разложила по тарелкам. Завтрак меня не радовал. На сегодняшний день закрыла лавку, отпустила по своим делам помощников, благо заказов на сегодня нет. «Перед тем, как отправиться в МММ, оставила ключи и документы пожилой чете пекарей. Они еще с вечера в курсе, что ко мне явился инспектор из министерства. Будь они там все неладны». «Право, Ава. Тебе дали гражданство и привязку. В таком случае я не понимаю причину вызова. И крайне опасно соваться в МММ одной. Вдруг они захотят тебя прогнать из нашего мира обратно в твой?» Негодующий заметил мистер Лорен Эллингтон. Без того у меня нервы разыгрались. Еще они добавляют страху. Обратно никак мой прошлый мир не магический. Напомнила друзьям и потерла лицо, словно умылась. Потом длинно вздохнула и сказала сокрушенно: «Но они могут отправить меня в серые пределы?» Миссис Эллингтон сплеснула руками, затем сделала глоток чаю и сказала. «Но ты ведь не нарушала никаких правил. За что тебя в таком случае депортировать?» Не знаю, Фиона, покачала я головой. Одно знаю, хорошего мне не скажут. Серые пределы, тяжко повторил Лорен. Место тоски и скорби. Не думаю, что тебя хотят депортировать. Может дело в аренде земли? Или министерство хочет сделать заказ на твои цветы? Я скривилась и пробормотала. Цветы? Сам в это веришь? Потом напомнила друзьям, процитировала строчку из повестки. Причина вызова — детальное обсуждение вашего дальнейшего проживания в мире Соуль. Лоренц, чтобы не выругаться, отправил в рот почти весь кусок пирога, смачно его жевал и сделал щедрый глоток чая. «Дорогая моя, а ты не смотрела поправки в законе о мигрантах? Может, поменялось что-то? Хмуро поинтересовалась виона если «Если какие-то изменения были, то их точно еще не внесли в закон», — проговорила грустно и все-таки сделала глоток ароматного чая. Мятное волшебство согрело меня изнутри. А то со страху у меня внутри все замерло, да замёрзло. Еще от волнения живот разнылся. Не хватало заранее расстроенной притащиться в ММ, а потом бегать там с выпущенными глазами в поисках туалета. Если фекально оконфужусь, то точно меня выкинут из Соуля. «Мы с тобой», — заявила Фиона и со стуком поставила чашку на блюдце. «Если тебя в чем то обвинять вдруг начнут или приписывать непонятные качества, должны быть рядом те, кто тебя хорошо знает» свидетеля твоего благопристойного поведения». Закончил Лоран мысли своей супруги. Улыбнулась друзьям и кивнула со словами. «Что ж, возражать не стану, поддержка лишней не будет, если вдруг меня все-таки выкинут в серые пределы. Хоть будет кому за лавкой присмотреть». Я на мгновение умолкла, потом взяла за руку Фиону, Лорана, жала их пальцы с мольбой их попросила. «Пообещайте, что не бросите мою лавку, пусть она останется ребятам». «Аннет, Тейтан, Лукас, Алекс, они сработались, любят это дело. Пусть продолжит если захотят». «Ох, милая!» — схлепнула Фиона и закивала. «Ну, конечно!» «Могла бы и не говорить». Вздохнул Лорен и обнял меня по-отечески. Оставил на лбу поцелуй и сказал. «Не думай о плохом, Ава. Нет такой проблемы, которую нельзя решить. Узнаешь, в чем дело, и сразу будем думать, что делать». «Да, да, все верно». Улыбнулась мне миссис Эллингтон, погладила по плечу и добавила ⁇ Пока ты жива, все можно решить, помни об этом. ⁇ Знаете, моральная поддержка ⁇ это уже половина успеха, когда твой дух укреплен верой в лучшее тебя не сломить. Я столько прошла и прожила в этом чудесном мире, что уже чувствую себя его частью. Я не собираюсь его покидать. Улыбнулась, друзьям, все-таки съела кусок пирога, допили мы чай и отправились в Министерство межмировой миграции смотрим, что уготовил мне первый министр. «Знаете, друзья мои, какой бы ни был мир или вселенная, всегда и везде есть очень схожие вещи. Например, что слуги народа протирают штаны не в скромных зданиях, а как минимум во дворцах», — произнесла с усмешкой. «Смотрю на это заведение уже не в первый раз, но мощь, размеры и внутренний роскошь меня поражают». «Это чтобы сразить нас наповал! повал», — усмехнулся Лорен. «Вот увидела ты и роскошь и поняла, что все тут серьезно. Злато и серебра сюда стекает много. Ресурсы не ограничены». «Вот это меня и пугает», — вздохнул тяжко. «Мы с тобой», — мягко проговорила Фиона, а сама с ужасом взирала на здание МММ. «Так, Аврора, не трусим, все будет хорошо», — вспомнила шутливую песенку с черным юмором. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, не считая застрелившегося мужа, замка, выгоревшего дотла, конюшни, сдохшей лошади. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Мы поднялись по лестнице, переступили порог Министерства межмировой миграции. Пройти дальше все вместе не удалось. На проходной показала какой-то аморфной охране свои документы, повестку, и меня пропустили, и сказали, в какой кабинет пройти. А вот семью Эллингтон не пустили. «Личный прием. «По другим дням расписание на стене за вашей спидой!» Совершенно равнодушным каким-то замороженным тоном прогнусавил охранник и с хлопком закрыл журнал записи. «Мы не на личный прием, мы с ней!» — указала на меня миссис Эллингтон. Протянула документы своей и мужа. «Вот, запишите нас, и мы...» «Вас не вызывали!» Монотонно проговорил мужчина и с тоской посмотрел на время на часах над выходом из здания. «Видать, уже мечтал скорее домой!» А рабочий день только начался. «Но мы пришли как свидетели, мы хорошо знаем мисс Аврора», озадаченно сказал Лорен. «Вас не вызывали», — повторил охранник и даже глазом не моргнул. Продолжил глядеть на часы. Я сложила руки на груди и уставилась на мужчину. «Он тупой?» «Они со мной», — сказала с нажимом. «Их не вызывали». «Он, блин, издевается?» «А вы запишите, будто нас вызывали!» Заговорщицкий с хитрой улыбкой проговорила Фиона. «Я потом вас булочками угощу и...» «Вас не вызывали!» — повторил он и уже начал бесить. «И какой есть вариант, чтобы нам пройти?» Всплеснул руками Лорен и покраснел от возмущения. Но он все еще сдерживался, чтобы не нагрубить охране. Охранник перестал гипнотизировать часы, перевел взгляд на Читу Эллингтон, полминуты усердно думал и выдал гениальное... «Вы можете записаться на личный прием. Расписание до стене за вашей спидой. сейчас пройти нельзя. Вас не вызывали». М «Да». Я тоже поглядела на время и решила, что если не поспешу, то опоздаю. «Так, Фиона, Лорен, похоже, вам никак не пройти. Может, подождите меня во дворе у фонтана, а то мне уже бежать нужно?» Фиона расстроилась, но согласно кивнула и сказала. «Удачи желать не стану, примет плохая. Просто скажу». Пусть все будет хорошо. «Во благо, Аврора», — добавил Лорен. Обнял супругу за плечи, и они покинули МММ. Осталась одна и почувствовала себя немного неуютно. Расправила плечи, направилась на нужный этаж в нужный кабинет. В черном-черном коридоре был черный-черный кабинет. В этом черном-черном кабинете сидит чертов первый министр. Как вытащит он из черного-черного ящика, черного стола, черную-черную бумагу. И как рявкнет, «Аврора, ты депортирована!» С такими невесёлыми мыслями я поднималась на пятый этаж. И коридор был вовсе не черным, а светлым, просторным. И кабинеты тут такие роскошные, стильные, что короли могут отдать от зависти. Итак, табличка. Первый министр по делам переселенцев из других миров, Оливер Ханс. Вот он, вход в ад. Постучала из вежливости в полированную дверь, выполненную из дорогого дерева, и получила недовольный ответ. «Ходите». Толкнула дверь и вошла. «Здесь было еще лучше, чем у чиновников этажами ниже». «Да-да, в МММ я когда-то часто бывала. Это когда я обивала пороги их кабинетов и позволяла инспекторам ведрами пить свою кровь и наматывать мои нервы, как спагетти, на их бюрократичность. Несмотря на роскошную обстановку, в кабинете первого министра по миграционным делам пахло бумагой, пылью, тем самым непередаваемым запахом, который сопровождает любую государственную контору». Оливер Ханс. «Строгий мужчина в дорогом, но плохо сидящем костюме, с толстым носом картошкой, тонким, словно нитка ртом» огромными на глазами и тремя черными волосинками, которыми он пытался прикрыть блестящую лысину, взирал на вошедшую меня таким взглядом, будто я уже где-то успела перейти ему дорогу и испортить настроение до конца его жизни».